Глава 7. д Длинный зал с полукруглым сводом делился на две части высокой резной перегородкой. За эту самую перегородку последовали наши надзиратели. Там уже сидели несколько человек, но различить можно было только силуэты в мантиях. Саманта плюхнулась за стол и сразу же сгребла пару кусков хлеба. Один она завернула в платок и спрятала в карман. Сегодня все прошло, но удивление легко. Не стали к нам цепляться. Теперь можно поговорить. За завтраком они обычно не з в е р с т в у ю т сидят там, колбасу жрут. Рядом со мной устроился Джонатан. Он п и д в и н у л к себе миску, огородил ее одной рукой, точно забором, и принялся торопливо орудовать ложкой. На завтрак давали овсянку с медом. И м а с л а не пожалели. Зря ведьма Нокс переживала. Так что такое небо? – спросила я с а м а н т у Это место для тех, кто не внушает доверия. со склонностями к побегам, с неуправляемой магией. Саманта незаметно кивнула на Джонатана. Он почувствовал, оторвался от каши и о с к а л и л с я Волчонок, сутулый волчонок. И название от троллей досталось. н е б о а мельница. Только наши маги теперь ее по-другому используют. И не пытайся переплыть реку ночью. Это невозможно. Почему? Утонешь. Просто сказала Саманта. Или еще хуже. В общем, на небе обитают сутяны, м ь те, кто скрывал свои магические таланты, но хуже всего те из нас, кто был у троллей или хотел к ним присоединиться. Как к троллям? переспросила я. Зачем? Я поймала взгляд Люка. Он быстро отвел глаза и сделал вид, что наш разговор его совершенно не интересует. Саманта усмехнулась. Почему люди делают то, что делают? Они ищут лучшей жизни. У троллей, поразилась я. Вот сразу становится понятно, что ты из столицы. Да, у троллей порой не люди лучше людей, хотя и не на много. Саманта замолчала и отдала должное мастерству к а ш е в а р а я поняла, как проголодалась. Если ты еще не заметила, то к нам отношение как к отбросам. Но, как говорят маги, у нас есть шанс. То есть, когда нас сочтут достаточно благонадежными, то выпустят. А когда выпустят, то можно вернуться домой. Вот дурочка. Какой дом? Для начала позволят выйти из проклятого лабиринта и поселят в нормальном жилом крыле с другими адептами. А насколько большой замок? Трудно сказать. Мы знаем про шесть башен, которые соединены между собой переходами и внутренними двориками. Если как птица воспарить над этим всем, то будет очень похоже на паутину. Вот мы. Как мухи попались. Небо находится на четыре перехода левее от центра, а река внутри замка. в Печатляет, да? Точно. Привыкай. Ты и сама теперь маг. Каждый день будешь видеть невероятное. Саманта рассмеялась, но потом стала серьезной. Просто так не выбраться. Только одному на моей памяти удалось, и то непонятно, что с ним стало. Может, поймали давно. Саманта замолчала и склонила голову в знак уважения. А может, б о д р о сказал а она, у него все получилось. Рисковый был парень этот м а ц Но возвращаясь к твоему вопросу, небо это по сути своей тюрьма, внутри еще б о л ь ш е тюрьмы лабиринта, полного магических карманов и ловушек для тех, кто пытается покинуть это чудесное место без разрешения. Давно-то здесь, спросила я, и в горле как-то в раз пересохло. Достаточно, но я в отличие от многих Не слишком тороплюсь его покидать, но почему? Это же ужасно! Тепло, мягкая постель, еда три раза в день. Саманта демонстративно облизала ложку. Занятие магии, да, работать надо, а где не надо. Сама подумай, что за пределами замка война с троллями, голод, страх и ужас. Нет, я лучше побуду здесь. Она усмехнулась. Я по внимательнее присмотрелась к Сэм. но так и не смогла определить, говорит она, серьезно или шутит. Меня совершенно не прельщала перспектива жить в тюрьме, а она продолжала: это все вранье, что все маги между собой равны. Обрезай волосы меняй тряпку, но все равно все знают, откуда ты и что из себя представляешь. А к этому еще прибавляется оценка твоих магических сил, плюс маги из семей магов, отдельная каста, каста. Ну да, эти обращаются с остальными как с грязью. и кичаться своим происхождением, а ты знаешь, как маги выбирают себе спутниц. к нам домой приходил чернокнижник Калеб. он попросил отца разрешения встречаться с Кристой. к р и с т это моя сестра. Саманта присвистнула. все чернокнижники негодяи, убежденно сказала она. им не стоит доверять. они любят воровать девушек. возможно, этот к а л и б уже выкрал твою сестру, околдовал ее и теперь мне стало трудно дышать. Я почувствовала, что стены вокруг сжимаются, о с в о д ч а т ы й потолок давит, все слилось. Башня, слабиринт, и тюрьма для магов, чернокнижники, которые воруют девушек. Вокруг раздавалось мерное постукивание ложек, редкие разговоры стали шумом. Эйс, а Манта? Сказала Фреда. Ты совсем запугала новенькую. Как там тебя, Мальта? Ты чего позеленела? Вдруг все происходящее вокруг – это причудливый сон, и мне просто надо проснуться. Вырваться из кошмара. Спина в с п о т е л а и к ней п р о т и в н о липла ткань нижней рубашки. Старайся дышать спокойно, сказала Сэм и положила мне руку на плечо. Я почувствовала успокаивающее тепло и тяжесть, что сдавливало сердце, начала медленно отступать. Эй вы, никакой магии в неположенное время. Саманта б р а л а руку. Полегче, спросила она. Я кивнула. Ой, они зашевелились. Надо сворачиваться. Сэм схватила еще хлеб, и он исчез в глубине ее карманов. Я подумала про девушку, которая осталась в спальне и тоже прятала и п р кусок. Давайте отбросы, поднимайтесь. Задвигали с л а в к и Ты когда-нибудь видела троллей туман? – спросила Саманта. Нет. Может, сегодня будем с ним тренироваться? А если у Джонатана случится припадок, то веселье обеспечено. Но ко мне подошла Алиса, новенькая. Следуй за мной. В жарко н а т о п л е н н о й комнате сидели два очень старых магов в белоснежных мантиях. Ты заставила нас ждать, магика Алиса. От магика устаревшего обращения к женщине магу повеяло холодом. Алиса попятилась. От ее заносчивости не осталось и следа, она стушевалась и выглядела как н а ш к о д и в ш а я ученица. потрясающий контраст с тем, как она вела себя с беднягой Джонатаном утром. Я прошу прощения. Один старик вскинул руку, пресекая попытки Алисы оправдаться. Она сконфуженно замолчала, и маги, потеряв к ней всякий интерес, уставились на меня блеклыми, словно выцветшими глазами. Девчонка, сказал один, похоже, Захария ошибся, и мы зря тратим время, сказал второй. Я молчала. Интересно, сколько этим двоим лет? Наверное, на двоих двести десять не меньше. Подойди, ближе, Мальта, возьми меня за руку. Он вытянул вперед обтянутую пергамент на желтой коже й ладонь, обсыпанную коричневыми пятнами. Мне стало противно, и если бы не Алиса, которая с силой толкнула меня в спину, то я бы не нашла силы, чтобы приблизиться. Не бойся, сказал Мак. Когда мои пальцы коснулись его. меня п е р е д ё р н у л о от отвращения рука, была ледяной, как у покойника. Ты свободна, магика Алиса, и не вздумай ш и в а т ь с я под дверью. Мы узнаем. Я повернулась и успела заметить злое выражение на ее лице. Она смотрела так, как будто я только что нанесла ей смертельное оскорбление. Я стала очевидцем того, как два старых мага выгнали ее, словно на шкодившую шавку. Какой удар по авторитету этого она мне ни за что не простит. Страшно было оставаться наедине с магами. Жутко. Как погиб король? – спросил меня один. Отвечай. Я не знаю. Что обещала королева верховному магу? Я не знаю. Чьи головы запекли в пирог? Какой пирог? Какие головы! Почему-то я понимала, что речь идет не об охотничих ь трофеях. Не знаю. Тогда почему Захария сказал нам, что у тебя дар? Нет, этот мальчишка ошибается. Я вздрогнула. Оба мага смотрели на меня, как смотрят змеи на мышь перед тем, как заглотить. Он говорил нам, что твой взор обращен на то, что происходит сейчас. Так смотри! закричал тот, кто сжимал мою ладонь. Смотри! приказал второй. Смотри же! вторили они вдвоем. Мой взгляд метался по комнате. Я видела каменную к л а д к у стены, языки пламени в камине, лица магов, изрезанные морщинами, пол с потемневшими досками. Ну, что же ты видишь? Говори! Ничего, ах ничего. Тогда зачем тебе глаза? Закрой их. Я зажмурилась. В к о р ч м е было жарко натоплено. За длинным столом сидели десять мужчин. Перед каждым стояла по тяжелой глиняной кружке с пивом. Но и грубые лица были хмуры. Признаков веселья не наблюдалось. Не визжали дудки и не пела скрипка. Подавальщицы не снавались полными подносами. Речь держал совсем седой старик. Его кустистые брови казалось давили на веки, и глаза от этого были полузакрыты. Морщины говорили о нелегкой жизни. Нельзя надеяться на рыцарей и магов. Во времена еще моего деда староста заключил договор с троллями, и они нас не трогали. т у м а н опять н а ч а л клубиться внизине, значит скоро пойдут. Надо бежать в крепость. Старик важно покачал головой. В крепости-то нас всех точно прирежут, когда ее возьмут. Мы должны остаться с краю, показать, что мы чтим договор. Ага. А если явятся маги и поймут, что мы готовимся встретить их лютых врагов с распростертыми объятиями? Думаешь, они нас пощадят? Мы между двух огней, но я согласен с Доном. Нельзя служить двум господам. В итоге получишь от обоих. Но маги ближе, и король победитель троллей. Они испугаются, не придут. Что нам Тубан? Ну клубиться, но не лезет же дальше. А я говорю, что они вот-вот перейдут границу. Мы должны поступить, как договаривались. Кажи, Мальта, что ты видела? Ничего. Клянусь, ничего. Мне сделалось душно, рука затекла, я открыла глаза. Пожалуйста, отпустите меня. Старик приблизил свое лицо к моему, и я поморщилась, чувствуя смрад его дыхания. Ты врешь. Нет. Я все-таки вырвала руку и отшатнулась. Маги взялись за руки, их пальцы переплелись, остатки седых волос развивались, как будто по комнате прошелся порыв ветра. Мы хотим, чтобы ты смотрела, смотри же. Что это? На потемневших досках пола вспыхнули ослепительной вспышкой семиконечные звезды, от которых расходились длинные прямые лучи. Я снова зажмурилась. Огонь пожирал огромные бревна, пламя ревело и вздымалось вверх к дымоходу из полинского камина. На мраморном портале было вырезано морда клыкастого чудовища с чуть косыми глазами. На том месте, где на голове обычно располагаются уши, у этого зверя росли крылья. А ниже бежали тучные виноградные лозы с грубыми листьями. Зал, в котором Располагался этот камин был огромен и заполнен троллями. Троли л в о и н ы и троли л придворные были разодеты так, что глазам становилось больно от блеска драгоценных камней и шелковых тканей. Троли веселились, их серые грубоватые лица озарялись улыбками, и они то и дело повторяли одно слово: Ория, Ория. Пенилось вино, разливаемое по тяжелым кубкам. Неожиданно стало очень тихо. Троли л расступались, давая дорогу девушке в зеленом платье. Кожа ее была б л е д н о й так что не оставалось сомнений в том, что она была чистокровным человеком. Небрежным движением руки девушка отбросила прядь волос в ухе. В такт ее шагам покачивалась необычная серьга – месяц на длинной цепочке. Тролль. В я р к о а л о м о д е я н и и сошел с трона, сплетенного из серебряных ветвей, и подал ей руки. Ория, Ория, ревел Зал. Девушка улыбнулась и взяла руку тролля в красном. Он заговорил. В гортанных звуках его речи часто повторялось Мировингия, и э т ь ред. Тролль прервался и подал знак рукой. Немедленно принесли корону и он возложил ее на голову девушки. Для этого той пришлось преклонить колени. Роува Ория, но это Роува, провозгласил тролль в красном. И тролли в зале склонились в почтительных поклонах. Но один не склонился. Он вообще выделялся а с к е т и ч н о с т ь ю костюма, черное длинное одеяние без всяких украшений, лишь на пальце блестел огромный перстень с нанесенной руной. Руна мерно светилась красным. Тролль обвел зал внимательным взглядом, глаза его жгучие, черные, как сама ночь. Казалось, он может видеть каждого насквозь, проникать в самые потаенные помыслы, ощущать любые слабости. Он вытянул руку вперед, указывая на исполинский камин, а потом резким движением рубанул воздух. Все вокруг затопило тягучее, словно деготь, тьма. А потом по залу поплыла песня. В ней было торжество и радость и кровь, кровь, много крови. Мальта, что ты видишь? Говори, девочка, что они делают? Я выдохнула, тыльной стороной ладони вытерла подбородок и рука окрасилась красным. Кровь? Оказывается, кровь текла из моего собственного носа. Чувства возвращались неохотно. Два старца мага выглядели белыми глыбами, хотя сидели совсем близко, но черты их лиц размывались. Мальта, сосредоточься, тебе надо снова туда вернуться. Я не понимала, куда вернуться. Навалилась слабость, до тошноты, до звона в ушах, колени подкосились, они еще что-то кричали, но я слышала лишь шум. Мне надо. Поспать. Я прилягу ненадолго. Вики мои сомкнулись, и перед тем, как провалиться в спасительную черноту без сновидений, я увидела лицо тролля с темными, как безна д глазами.